Глава 15: Тьма сгущается Вечернее солнце кровавым шаром опускалось на вершины деревьев, отбрасывая мертвенный свет на лагерь, раскинувшийся неразберихой стоял, крытых парусиной фургонов, повозок на высоких колесах и палаток всевозможных видов и размеров, снег, между которыми превратился в слякоть. Не самое подходящее время суток и места для езды верхом. От запаха вареной говядины, поднимающегося от больших черных железных котлов, в желудке у Елени все переворачивалось. Холодный воздух превращал ее дыхание в пар, предвещая морозную ночь, а ветер продирался сквозь ее лучший красный плащ, не обращая никакого внимания на толстую подкладку и пушистый белый мех. Предполагалось, что у снежной лисицы самый теплый мех, но она сама так не считала. Придерживая на груди плащ, затянутый в перчатку рукой, Еленя ехала медленно и изо всех сил, хотя и без большого успеха, пыталась не дрожать. Учитывая позднее время, более чем вероятно, что эту ночь она проведет здесь, хотя и до сих пор не имеет представления о том, где будет спать. Несомненно, в палатке кого-нибудь из мелких лордов хозяина или хозяйку выгонят вон, пусть ищут себе пристанище, где хотят, и попробуют только они сделать вид, что изгнанием в тягость. Но Аремила любила держать ее как на иголках до самого последнего момента, как в отношении ночлега, так и всего остального. Стоило разрешиться одной неизвестности, как ее заменяла другая. Очевидно, эта женщина думает, что постоянная неуверенность заставит ее дергаться, может быть, даже просить милости. Это далеко не единственный просчет, сделанный Аримилой, начиная с уверенности, что ей удалось подрезать когти Элени и Сарант. С ней были лишь четверо ее людей с двумя золотыми вепрями на плащах, и горничной Дженни, разумеется, закутавшаяся в плащ так, что казалось тюком зеленой шерсти, навьюченным на седло. И больше Элении не видела в лагере ни одного человека, в лояльности которого дому Сарант, она могла бы быть хоть на йоту уверена. У многих сгрудившихся вокруг лагерных костров вместе со своими прачками и швиями мелькали значки красной лисицы дома Аншар. Затем, навстречу ей медленным шагом проехала двойная колонна всадников, С крылатым молотом Бэрина из-под забрал виднелись суровые лица бойцов. На них, в конечном счете, вряд ли стоило слишком рассчитывать. Коринт и Лир сильно подмочили свою репутацию, промедлив, когда Маргейс заняла трон. На этот раз они прихватят с собой Аншар и Берен, едва только увидят, что это выгодно, покинув Аремилу с той же живостью, с какой поспешили к ней присоединиться когда придет время». Большая часть людей, хлюпающих по грязной жиже или с надеждой вглядывающихся в эти отвратительные котлы, были фермерами или селянами, которых собирали, когда их лорд или леди выступали в поход, и лишь у немногих на поношенных куртках и перепачканных плащах имелись хоть какие-то значки их дома. Просто определить, кто из них был солдатом, а кто конюхом, колесником или кем-то еще в этом роде, было почти невозможно, поскольку почти у всех на поясе висел хоть какой-то меч или топор. Свет, даже у многих женщин имелись ножи, достаточно большие и длинные, хотя вряд ли можно было отличить возчицу от жены какого-нибудь фермера-рекрута. Все одевались в одинаковое толстое сукно, да и грубые руки и усталые лица у них были одинаковые. В любом случае, это вряд ли имело какое-то значение. Зимняя осада была ужасной ошибкой. Их солдаты начнут голодать задолго до того, как станут голодать горожане. Но она предоставляла Елене удобную возможность. И лишь только откроется просвет, она нанесет удар. Отодвинув, несмотря на пронизывающий ветер, капюшон, так, чтобы черты ее лица были ясно видны, Еления благосклонно кивала каждому неумытому мужлану, бросавшему хоть один взгляд в ее направлении, не обращая внимания на удивление, которое вызывало в них подобная благосклонность. Многие запомнят ее приветливость, запомнят золотых вепрей на плащах ее эскорта и будут знать, что Эления Сарант заметила их. На таком фундаменте и строится власть. Верховная опора, так же как и королева, Стояла на верхушке башни, построенной из людей. Да, действительно, кирпичи ее фундамента сделаны из самой презренной глины, однако если эти простые кирпичи начнут крошиться, то башня рухнет. И об этом Аремила, по-видимому, забыла, если вообще когда-либо знала. леня не сомневалась, что Аремила говорила хоть с кем-нибудь ниже управляющего или коммердинера. Не будь это так, Неблагоразумно. Сама она сказала бы пару слов у каждого костра, даже, возможно, бы несколько заскорузлых рук, припоминая людей, с которыми встречалась прежде, или, по крайней мере, делая вид, что помнит их. Да, яснее ясного. У Аремилы недостаточно мозгов для того, чтобы быть королевой. Лагерь занимал больше места, чем иной город». Он скорее походил на сотню разнокалиберных лагерей, собранных вместе, чем на один. Так что Еления могла бродить где угодно, не боясь подойти слишком близко к внешней границе. Но тем не менее соблюдала осторожность. Караульные будут вежливо с ней, если только они не полные идиоты. Однако, несомненно, у них есть распоряжение на этот счет. В принципе, ей нравилось, когда люди делают то, что им говорят но сейчас ей лучше избегать всяких недоразумений, особенно учитывая возможные последствия, если Аремила вдруг решит, что Еления действительно пыталась сбежать. Ей уже однажды пришлось выдержать морозную ночь в какой-то омерзительной солдатской палатке, едва ли заслуживавшей наименование укрытия, кишащей насекомыми и плохо залатанными дырами на стенах, не говоря уже об отсутствии Дженни которая помогла бы ей переодеться и немного согрела под жалким подобием одеяла. И все это обрушилось на нее всего лишь за одну случайно допущенную насмешку. Правда, это была весьма оскорбительная насмешка, но она не думала, что у Аремилы хватит соображения понять это. Свет, подумать только, что она должна ходить на цыпочках вокруг этой... этой гусыни, у которой мозгов сгорошину Поплотнее запахнув плащ, Эленья попыталась сделать вид, что ее дрожь вызвана только ветром. У нее и кроме этого было над чем подумать. Кое над чем поважнее. Она кивнула таращившемуся на нее юноше с повязанной на голове темной косынкой, и он отпрянул так, словно Эленья сверкнула на него глазами. Вот дурень! Невыносимо было думать, что в нескольких милях от нее... Эта девчонка Элейн сидит сейчас в уюте и тепле королевского дворца, окруженная толпами вышкаленных слуг, и наверняка беспокоится только о том, что ей надеть вечером к ужину, приготовленному дворцовыми поварами. По слухам, девчонка была беременна. Скорее всего, от одного из гвардейцев. Очень вероятно. Элейн всегда отличалась не большим чувством благопристойности, чем ее мать. Мозгом всего была Дайлин, хитроумная и опасная, несмотря на смехотворное отсутствие личных амбиций. А, возможно, ей давала советы какая-нибудь Айс-Седай. Наверняка там была хоть одна настоящая Айс-Седай. Из города доходило такое множество басен и сплетен, что отличить действительность от выдумки было очень трудно. Морской народ проделывал дыры в воздухе абсолютной бессмыслица. Однако Белая башня, несомненно, заинтересована в том, чтобы посадить на трон одну из своих. Как же иначе? Даже если так, он всегда оставался прагматичным, если вставал подобный вопрос. История ясно показывала, что, какая бы женщина ни заняла львиный трон, она в скорости обнаруживала, что в действительности башня с самого начала поддерживала именно ее, а Исседай не захотят утратить свои связи с Андором из-за недостатка ловкости, особенно когда сама башня раскололась на два лагеря. Она была уверена в этом не меньше, чем в том, что ее зовут Эления. Фактически, если хотя бы половина того, что она слышала о положении в башне, окажется правдой, следующая королева Андора сможет требовать за сохранение этой связи все, что пожелает. Так или иначе... Никто раньше лета не сможет возложить на свою голову корону роз, а до тех пор многое может измениться. Очень многое. Она описывала второй круг по лагерю, когда заметила впереди еще одну небольшую группу всадников, при свете последних солнечных лучей, медленно пробирающуюся меж костров. Ленья нахмурилась и резко натянула повод. На женщинах были плащи с глубокими капюшонами, На одной — сине-шелковой, подбитый черным мехом, на другой — из простой серой шерсти. Однако большие серебряные эмблемы трех ключей, вышитые на плащах четырех их спутников, достаточно ясно говорили о том, кто это такие. Она ожидала встретить здесь кого угодно, но не Ниан Араун. Хотя Аремила и не высказывала им прямого запрета встречаться без нее, Эления почувствовала, как у нее скрипнули зубы, и даже услышала этот звук. Она с усилием заставила себя сделать спокойное лицо. Но сейчас ей казалось наиболее мудрым не ускорять события. Особенно, когда от такой встречи вряд ли можно было ожидать какой-нибудь выгоды. К несчастью, Ниан увидела ее до того, как Эления успела свернуть в сторону. Торопливо сказав несколько слов своему эскорту, Она пришпорила своего Воронова, и пока солдаты и горничные еще кланялись со своих седел, поскакала навстречу и Елене таким аллюром, что комья грязи разлетались у того из-под копыт. Сожги свет эту дуру! С другой стороны, будет полезно узнать, что подвигла Нианна столь безрассудный шаг, и опасно не узнать. Хотя получение этого знания несло собственной опасности. «Оставайтесь здесь и не забывайте, что вы ничего не видели», — резко сказала Елене собственной жиденькой свите, и, не дожидаясь ответа, пришпорила коня по кличке «Рассветный ветер». Она не нуждалась в непрерывных изысканных поклонах и реверансах. Елене требовала от своих людей лишь того, чего требовали приличия, и слуги знали ее достаточно хорошо, чтобы делать лишь то, что она приказывала. Гораздо хуже дело обстояло с остальными, чтобы им всем сгореть. Когда длинноногий гнедою стремился вперед, она выпустила плащ, и он взвился за ее плечами, как малиновое знамя Саранда. Ленья не стала вновь запахивать его, оставив трепетать на ветру перед всеми этими фермерами, и свет знает еще кем. Острый, как бритва, воздух тут же забрался под платье, добавив ей еще один повод для раздражения. У Ниан, по крайней мере, хватило здравого смысла придержать лошадь и встретить Эленью на полпути, возле пары тяжело нагруженных повозок, оглобли которых лежали в грязи. Ближайший костер был почти в 20 шагах от них, а палатки еще дальше, и их пологи были плотно застегнуты из-за холода. Люди, сидевшие у костра, сосредоточили все свое внимание на большом железном котле, кипящем над огнем. И хотя вонь от него была столь отвратительна, что Еленю тотчас затошнило, доносивший ее ветер, по крайней мере, не позволит никому услышать слова, не предназначенные для посторонних ушей. Хоть бы сообщение оказалось важным. С лицом бледным, как кость в обрамлении черной опушки капюшона. Ниан могла бы показаться некоторым прекрасной, если бы в ее губах не читалось некоторой жесткости, а глаза не были бы холодными, как голубые льдинки, прямая, как струна, и внешне совершенно спокойная, она, казалось, не обращала внимания на то, что происходит вокруг. Ее дыхание белым облачком, вздымавшееся перед девушкой, было ровным и безмятежным. — Ты не знаешь, где мы будем спать сегодня ночью, Еленя? холодно спросила Ниан. Эления даже не попыталась сдержать яростный взгляд. Ты для этого подъехала ко мне? Рисковать неудовольствием Аремиллы из-за глупейшего вопроса. Мысль о том, что Аремила будет недовольна, а также о том, что ей необходимо избегать недовольства Аремиллы, просто взбесила Элению. Мне известно об этом не больше твоего, Ниан. Дернув повод, она уже заворачивала свою лошадь когда Ниан заговорила снова, и в ее голосе проскальзывал гнев. «Не прикидывайся, дурочка, Еления, и не говори мне, что ты не готова, так же, как и я, отгрызь собственную ногу, лишь бы выбраться из этого капкана. Может, не будем ссориться?» Еления придержала рассветного ветра, наполовину отвернувшись от собеседницы, и, искоса глядя на нее из-за меховой пушки капюшона, Заодно она могла так приглядывать и за людьми, окружавшими ближайший костер. На тех не было значков какого-либо из домов. Они могли оказаться кем угодно. То один, то другой, сунув голые руки под мышки, время от времени поглядывали в направлении двух леди на лошадях. Но по-настоящему их интересовало только одно — держаться поближе к костру, чтобы согреться. Да еще то, скоро ли говядина сварится до такой степени, что ее можно будет есть. Такие люди способны есть все, что угодно. — Ты думаешь, ты действительно можешь сбежать? — тихо спросила Еленя. — Вежливость — хорошая вещь, но не настолько, чтобы оставаться здесь у всех на виду дольше, чем необходимо. Впрочем, если не она обнаружила какой-то выход, каким образом? Подписанное тобой обязательство поддержки дома Марне уже обошло половину Андора. Кроме того, вряд ли ты считаешь, что Аремила вот так позволит нам взять и уехать. Ниан вздрогнула. Елене не смогла сдержать скупой улыбки. Эта женщина была не такой уж недосягаемой, как притворялась. Однако Ниан все же сумела сохранить ровный тон. «Я вчера видела Джареда Еленея. Даже издалека он выглядел мрачнее тучи и ехал таким галопом, словно хотел сломать шею и своей лошади, и самому себе. Насколько я знаю твоего мужа, у него уже должен созреть какой-то план, чтобы вырвать тебя отсюда. Он плюнул бы в глаза самому темному ради тебя. Это верно. Он пошел бы еще и не на такое. Думаю, ты понимаешь, что для тебя будет лучше, если я тоже стану частью этого плана. «Мой муж подписал такое же обязательство, как и ты, Ниан, и он человек чести». По правде говоря, пекся он на своей чести даже себе в ущерб. Но Еленя верховодила им еще с тех времен, когда они не были женаты. Джаред поставил свою подпись, потому что она написала ему, приказывая это сделать. Не то, чтобы у нее был большой выбор в то время и он способен даже отказаться от обязательств, хоть и неохотно, если у Елени достанет безумие попросить об этом. Разумеется, трудность состояла еще и в том, как дать мужу знать, чего она от него хочет в настоящий момент. Ремила очень тщательно следила, чтобы не допускать ее к Джареду и Намилю. Милю. Еленя держала все в своих руках, насколько это возможно в сложившихся обстоятельствах но ей необходимо связаться с Джаредом, хотя бы для того, чтобы не дать ему вырвать ее отсюда. Плюнуть в глаза темному? Джаред может довести их обоих до катастрофы, думая, что помогает ей. Ей потребовалось сделать большое усилие, чтобы смятение и гнев, внезапно поднявшиеся внутри, не отразились на ее лице. Но Еленя прикрыла свое напряжение улыбкой, Она очень гордилась тем, что может изобразить улыбку в любой ситуации. В этой улыбке, которая возникла на ее лице сейчас, читалось легкое удивление и легкое презрение. — Я не строю никаких планов, Ниан. И джарет тоже. Я уверена в этом. Но если бы это было и так, зачем мне включать в них тебя? — Потому что в противном случае, — например, сказала Ниан, — Аремила может узнать о ваших планах. Может быть, она и слепая дура, но она способна увидеть, если ей скажут, куда смотреть. И тогда тебе придется делить палатку со своим нареченным каждую ночь, не говоря уже о том, что тебя будут охранять его люди». Лыбка Елени растаяла, но голос был ледяным. «Подстать холодному кому, образовавшемуся в желудке!» «Думай, что говоришь!» «Не Аремила попросит своего тарабонца снова сыграть с тобой в кошачью колыбельку. Но, впрочем, пожалуй, я могу обещать тебе то, о чем ты просишь». Казалось, лицо Ниан не может стать еще бледнее. Однако это произошло. Она даже покачнулась в седле и схватилась за руку Илени, чтобы не упасть. Порыв ветра взметнул плащ за ее плечами, и Ниан не стала придерживать его. Ее глаза, такие холодные вначале, теперь были широко раскрыты. Она не делала усилий, чтобы скрыть свой страх, возможно, потому что зашла слишком далеко. Ее голос срывался, в нем звучала паника. — Я знаю, что вы с Джаредом что-то замышляете, Еления. Я знаю это. Возьмите меня с собой. Я... я присягну тебе от имени дома Араун, как только освобожусь от Аремилы. О, она действительно была потрясена, если предлагает такое. Ты что, хочешь привлечь к себе еще больше внимания, чем уже привлекла? рявкнула Еленя, выдергивая руку. Рассветный ветер и вороной мерен Неан нервно заплясали, почувствовав настроение хозяек. И Еления натянула поводья, усмиряя своего гнедова. Двое из сидящих у костра торопливо пригнули головы. Без сомнения они решили, что две леди ссорятся в сгущающихся сумерках и не хотели, чтобы гнев каким-нибудь образом пал на них. Вряд ли это было что-то большее. Можно потом посплетничать об этом, но не следует впутываться в ссоры высокопоставленных особ. Я не строю никаких планов, чтобы сбежать. Совершенно никаких. — сказала Елене более ровным тоном. Вновь запахнув плащ, она слегка повернула голову, оглядывая повозки и ближайшие палатки. Если Ниан была настолько испугана... Когда открывается просвет, поблизости не было никого, кто мог бы подслушать, но она все же понизила голос. Но положение может измениться, разумеется. Кто может сказать? Если оно изменится, обещаю тебе именем Света и моей надеждой на перерождение, что не уйду без тебя. Робкая надежда расцвела на лице Ниан, а теперь крючок. Но только если в моем распоряжении будет письмо, написанное твоей рукой, оформленное подписью и печатью, в котором ты недвусмысленно откажешься от поддержки дома Марна и по своей собственной воле, а также от лица дома Араун, поклянешься поддерживать меня именем Света и твоей надежды на перерождение. Ничто меньшее меня не устроит. Голова Ниана откинулась назад. Она облизнула губы. Ее глаза метались, словно в поисках выхода, в поисках хоть какой-нибудь помощи. Вороной продолжал фыргать и приплясывать, Но Ниан лишь слегка придерживала повод, чтобы он не взбрыкнул, но даже это, по-видимому, делала бессознательно. Да, действительно, она была напугана. Но не настолько напугана, чтобы не понимать, чего требует от нее Еления. История Андора насчитывала слишком много подобных случаев, чтобы она не знала этого. Тысяча возможностей оставалось у нее до тех пор, пока ничего не было написано но само существование подобного письма вложило бы у дела в рот Ниан, а поводье в руки Елени. Его опубликование означало бы полное крушение первой. Разве что Елени оказалась бы настолько глупа, чтобы признаться, что оно было написано под принуждением. Ниан могла бы еще попытаться как-то продержаться после подобного разоблачения, Однако даже дом, в котором было меньше внутренних разногласий, чем в Арауне, меньшее количество кузин и дядей и теток, готовых перегрызть друг другу глотки в мгновение ока, не сумел бы сохранить свое единство. Меньшие дома, которые связаны с Арауном на протяжении поколений, начали бы искать покровительство в других местах. И очень быстро не она стала бы верховной опорой жалкого опозоренного огрызка своего дома. — О да, такое уже случалось прежде. — Мы уже слишком долго пробыли вместе, — Ления подобрала поводья. — Я бы не хотела давать пищу для болтливых языков. Возможно, у нас еще будет случай побеседовать наедине, прежде чем аремила займет трон. Какая мерзкая мысль! Возможно. Ниан выдохнула так, словно все дыхание покинуло ее тело. Но Эленья продолжала поворачивать свою лошадь немедля, но и не спеша, и не останавливаясь, пока Ниан не произнесла внезапно «Постой!». Эленья оглянулась через плечо, но и только. И осталось ждать, не говоря ни слова. То, что необходимо было сказать, сказано. Теперь оставалось посмотреть, действительно ли Ниан находится в таком отчаянии, чтобы отдаться в руки Эленьи. Может быть и так. У нее-то не было верного Джарида. Фактически любой член дома Араун, высказавший предположение, что Ниан требуется освободить, рисковал сам оказаться в темнице за оспаривание формально выраженной воли Ниан. Без Элени она может так и состариться в плену. Впрочем, если она напишет письмо, то окажется в плену несколько иного рода. Если она напишет письмо... Эления формально предоставит ей полную свободу. Очевидно, у Ниан хватало соображения, чтобы понять это. Или, может быть, она просто слишком напугана мыслью тарабонце Я передам тебе это письмо, как только смогу, — сказала, наконец, Ниан решительным голосом. — Буду ждать с нетерпением, — промурлыкала Эления, даже не пытаясь скрыть свое удовлетворение. — Но не слишком-то медли чуть не прибавила она, едва успев сдержать себя. «Ниан может быть и повержена, но поверженный враг все еще может воткнуть тебе нож в спину, если слишком раздразнить его. Кроме того, она боялась угрозы Нян не меньше, чем та боялась ее угрозы, возможно, и больше. Но пока Ниан не знает этого, у ее клинка не было острия». Элени подъезжала к своему эскорту в таком радужном настроении, каким оно ни было, уж наверняка с тех пор, как ее освободители оказались людьми Аремилы, а может быть и с тех пор, когда Элин заточила ее в Оренгилле, хотя там она еще не теряла надежды. Ее тюрьмой был дом губернатора, вполне комфортабельный, даже несмотря на то, что ей приходилось делить апартаменты с Неан. Сообщаться с жаридом, разумеется, не представляло никакой проблемы, и, как казалось, ей удалось проложить некоторые обходные пути и гвардейцев королевы Ренгиле. Слишком многие из них лишь недавно попали на эту службу из Каириена, и были недостаточно уверены относительно того, кому должны соблюдать верность. Сейчас же неожиданная чудесная встреча с Ниан настолько подняла ее дух, что она улыбнулась Дженни и пообещала той кучу новых платьев, когда они окажутся в Кеймлине. Это вызвало приличествующую случаю благодарную улыбку на толстощеком лице служанки. Эления, когда пребывала в особенно хорошем настроении, всегда покупала свои горничной новое платье, каждое из которых незазорно было бы надеть и преуспевающей купчихе. Это был единственный способ обеспечить ее преданность и благоразумие, И в течение двадцати лет Дженни выказывала и то, и другое. Солнце теперь уже лишь красным краешком выглядывало из-за деревьев, и пора было искать Аремиллу, чтобы узнать, где Еления будет сегодня ночевать. Не спошли ей свет, чтобы это оказалось пристойная кровать в какой-нибудь теплой палатке, где будет не слишком дымно, и чтобы ночлегу предшествовала достойная трапеза. Сейчас Эления не могла просить о большем. Даже эта мысль, впрочем, не испортила ей настроение. Теперь она не просто кивала группкам мужчин и женщин, мимо которых проезжала, она улыбалась им. Она даже зашла так далеко, что помахала им рукой. Все складывалось лучше, чем было на протяжении уже довольно значительного времени. Нян не просто устранена как соперница в борьбе за трон, Она была посажена на цепь, или почти посажена, а этого должно быть и будет. Достаточно, чтобы привести к ней Каринда и Лира. А ведь оставались еще и такие, кто согласится с тем, чтобы трон занял кто угодно, только не очередная таракант. Элориен, например. Маргейс приказала высечь ее. и Элориен никогда не станет поддерживать ни одну таракант. Аймлина Ротелли и Абель тоже были вероятными союзниками, хотя и со своими амбициями, которые, впрочем, можно и удовлетворить. Возможно, также и Пелевар или Луан. Элени прощупывала почву, и она сумела бы использовать преимущество держать Кеймлин в своих руках, не то что это девчонка Элейн традиционно, Владения Кемлином было достаточно для получения поддержки по меньшей мере четырех или пяти домов. Ключевым моментом, разумеется, был выбор надлежащего времени, иначе все преимущества оказались бы у Аремиллы, но Еления уже почти видела себя сидящей на львином троне и верховные опоры, преклоняющие колени, присягая на верность. У нее уже был составлен список верховных опор, которых необходимо будет заменить. Никому, кто противостоял ей, не будет позволено больше создавать для нее проблемы. Ряд несчастных случаев обеспечит это. Очень жаль, что Елене не сможет сама выбирать тех, кто их заменит, но ведь несчастные случаи могут происходить с невероятной чистотой. Ее радужные размышления были грубо прерваны сухопарым человеком, внезапно объявившимся возле нее на коренастой серой лошади. Его глаза лихорадочно блестели в тускнеющем сумеречном свете. По какой-то причине в тонких белых волосах на торчали зеленые еловые веточки. Благодаря этому он выглядел так, словно только что вылез из лесной чащи, а его красный шелковый камзол и плащ были так густо расшиты яркими цветами, что сошли бы за илианский ковер. Вот ведь нелепый человек, хоть и является верховной опорой наиболее могущественного дома во всем Андоре, и вдобавок сумасшедший. Лени, Сокровище мое драгоценное!» Завопил он, брызгая слюной. «Сколь рады видеть тебя мои глаза! По сравнению с тобой мед кажется горьким, а розы тусклыми!» Не успев даже осмыслить ситуацию, Еленя поспешно двинула поводьями, заставив рассветного ветра взять назад и немного вправо, так что Каура и кобыла Дженни оказалась между ними. Я не твоя нареченная носин, огрызнулась она, кипя гневом от того, что ей приходится говорить это вслух, так что все могли услышать. Я замужем, понял, старый дурак, стоять, прибавила она, простирая руку. Приказ и жест предназначались ее дружинникам, которые уже положили руки на Эфеса мечей и свирепо сверкали глазами на Насина. Его сопровождали 30 или 40 человек со значками меча и звезды Дома Кирен, и они без колебаний изрубили бы на куски любого, если бы им показалось, что он представляет угрозу для их верховной опоры. Клинки некоторых уже были наполовину вытащены. Ее они, разумеется, не тронут. Насин перевешал бы всех до единого, если бы она получила хоть царапину. Свет она не знала, плакать ей или смеяться. — Ты все еще боишься этого молодого олуха Джарида? спросил Насин, заворачивая свою лошадь вслед за Еленией. Он не имеет права досаждать тебя. Победил сильнейший, и он должен признать это. Я вызову его на поединок. Его рука, состоявшая словно из одних костей, что было ясно видно даже в обтягивающей ее красной перчатке, зашарила по боку в поисках меча, который он, скорее всего, не вытаскивал уже лет двадцать. «Я прирежу его, как собаку, за то, что он испугал тебя!» Ления искусно маневрировала рассветным ветром, так что они описывали круг вокруг Дженни, которая бормотала извинения перед Носином и делала вид, что пытается убрать свою кобылу с его пути, на самом деле преграждая его. Мысленно Элени добавила немного вышивки на платье, которое она ей купит. Каким бы помешанным он ни был, Носин мог в мгновение ока оставить медовые выражения куртуазной любви и облапить ее, как последнюю подавальщицу в таверне. Этого Элени во второй раз не вынесло бы, особенно на людях. Описывая круги, она изобразила озабоченную улыбку на своем лице. Хотя, по правде говоря, улыбка стоила ей большего усилия, чем озабоченность. Если этот старый дурак вынудит Джареда убить его, это может все разрушить. — Ты же знаешь, я не выношу, когда мужчины сражаются из-за меня, син. Ее голос звучал напряженно и взволнованно, но Елене не пыталась скрыть это. Напряженно и взволнованно как раз то, что нужно. Как я могу любить человека, руки которого в крови?» Горе-лорд нахмурился, глядя на нее, и задрав свой длинный нос так, что она начала уже думать, не зашла ли слишком далеко. Он был безумнее мартовского зайца, но не во всем и не всегда. «Я не знал, что ты настолько чувствительна», — произнес он, наконец, не прекращая своих попыток объехать Дженни. Его изможденное лицо просветлело. «Но я должен был догадаться. С этого момента я буду помнить это. Пусть Джарит живет. До тех пор, пока не будет досаждать тебе. Внезапно он уставился на Дженни, словно только что ее заметил, и с раздраженной гримасой высоко занес руку, сжимая ее в кулак. Полная горничная отчетливо сжалась, ожидая удара, но не отъезжая в сторону и Эления заскрежетала зубами. Платье, вышитое шелком, определенно неподходящий наряд для горничной, но Дженни заслужила его. «Лорд Насин, я искала вас повсюду», раздался жеманный женский голос, и кружение прекратилось. Эления вздохнула с облегчением, когда Аримилла выехала из сумерек в сопровождении своей свиты и тут же подавила приступ ярости от того, что почувствовала облегчение. Аремилла в чересчур изысканно расшитом зеленом шелковом платье с кружевами на вороте и запястьях была пухлой и низкорослой женщиной с пустой улыбкой и карими глазами, всегда широко раскрытыми от преувеличенного интереса, даже когда интересоваться было нечем. Хотя Аремила не блистала умом, она обладала достаточной сообразительностью, чтобы понимать, в чем заключается ее выгода, и не хотела упустить своего. По-настоящему ее волновало только собственное благополучие и доходы, чтобы его обеспечить. И занять трон она желала по одной единственной причине. Королевская казна способна обеспечить гораздо большее благополучие, чем доходы любой верховной опоры. Ее свита была еще больше, чем у Носина, хотя лишь половину составляли дружинники со значками ее дома, Остальные были, по большей части, листицы и прихлебатели, лорды и леди из младших домов и все, кто готов был лизать Аримели руку за позволение понежиться в лучах ее власти. Она любила, когда перед ней заискивали. Неан тоже была здесь. Она держалась с краю вместе со своими людьми и горничной, внешне холодная и вновь овладевшая собой. Но, однако, она держалась подальше от Жака Лунолта, сухощавого человека в этой шутовской тарабонской вуале, закрывавшей огромные усы, и конической шапочке, поднимавшей капюшон его плаща на смехотворную высоту. К тому же он слишком много улыбался. Он совсем не выглядел человеком, способным заставить кого-либо ползать на коленях с помощью всего лишь нескольких веревочек. «Ремилла!» — проговорил Насин смущенным тоном, а затем нахмурился, глядя на свой занесенный кулак, словно удивленный тем, что он оказался поднят. Опустив руку на луку своего седла, он, лучась улыбкой, взглянул на женщину. — Ремилла, моя дорогая! — с теплотой сказал он. Но с теплотой иного рода, чем обычно обращался к Элении. По-видимому, он каким-то образом вбил себе в голову, что Аремилла его дочь, причем любимая. Однажды Елене слышала, как он в течение долгого времени вспоминал при ней о ее матери, своей бывшей жене, которая вот уже тридцать лет как умерла. Ремилла умудрялась как-то поддерживать разговор, хотя, насколько знала Елене, она никогда не встречалась с Меделли Керен. Однако, несмотря на все отеческие улыбки, расточаемые Аримилле, его взгляд рыскал в окутанной сумерками толпе всадников позади нее И лицо сина расслабилось лишь, когда он отыскал Сельвейс, свою внучку и наследницу, приземистую спокойную женщину. Та встретила его взгляд без улыбки, затем натянула свой темный подбитый мехом капюшон на самые глаза. Она никогда не улыбалась, не хмурилась и вообще не выказывала никаких эмоций, всегда сохраняя на лице неизменное, покоровье безмятежное выражение — Очевидно, мозги у нее тоже были, коровьи. Аремила держала Сильвейс ближе к себе, чем Элению или Ниан, так что у насины не было возможности уклониться от данного им слова чести. Он, несомненно, был сумасшедшим, но при этом скользким, как уж. — Надеюсь, ты хорошенько заботишься о моей маленькой Сильвейсе, Аремилла, пробормотал он. — Охотников за преданным везде полно. — Я хочу, чтобы моя дорогая девочка была в безопасности. — Разумеется, разумеется, — ответила Ремила, проезжая на своей раскормленной кобыле мимо Елени и не бросив на нее даже взгляда. Ее голос был сладким, как мед, и ласковым до тошноты. — Ты же знаешь, я забочусь о ее безопасности не меньше, чем о своей. Улыбаясь своей бездумной улыбкой, она принялась расправлять плащ на плечах Носина, разглаживая складки с видом человека, укутывающего в шаль любимого, но увечного ребенка. «Здесь наружу слишком холодно для тебя. Я знаю, что тебе нужно. Теплая палатка и кубок подогретого вина с пряностями. Я с радостью пошлю свою горничную и приготовить вино для тебя. Арлин, проводи лорда Насина в его палатку и подай ему кубок доброго вина». Стройная девушка и свитая Аримиллы, Содрогнулась всем телом, затем медленно выехала вперед, откидывая капюшон своего простого синего плаща. Под капюшоном открылось хорошенькое личико с испуганной дрожащей улыбкой. Все подхалимые лизоблюды внезапно принялись поправлять свои плащи и натягивать перчатки, глядя куда угодно, только не на горничную аремиллы, особенно женщины. Любую из них могли выбрать с такой же легкостью, и они знали это. Как ни странно, Сильвейс не отвела взгляда. Ее лицо невозможно было рассмотреть в тени капюшона, но ее голова повернулась, следуя за движением девушки. Носин обнажил зубы в ухмылке, что сделало его еще больше похожим на козла, чем обычно. «Да, конечно. Вино с пряностями? Это будет отлично. Орлин, не так ли? Пойдем, Орлин, пойдем, моя хорошая девочка». «Ты не замерзла?» Девушка вскрикнула, когда он набросил ей на плечи край своего плаща, притянув ее к себе так близко, что она чуть не вывалилась из седла. «В моей палатке тебе будет тепло! Обещаю!» Не бросив назад даже взгляда, он шагом отъехал от собравшихся, хихикая и шепча что-то на ухо девушки, которую держал, обняв за плечи. Его дружинники последовали за ним, сопровождаемые скрипом кожи, и неспешным звучным чавканьем конских копыт по грязи. Один из них засмеялся, словно товарищ сказал ему что-то забавное. Ленья с омерзением покачала головой. Одно дело выставить перед носином хорошенькую женщину, чтобы отвлечь его внимание, ей даже не требовалось быть особенно хорошенькой. Любая женщина, которую старый козел загонял в угол, была в опасности. Но использовать для этого собственную горничную... «Просто отвратительно!» «Впрочем, не настолько отвратительно, как сам лорд Насин. «Ты обещала держать его подальше от меня, Ремила, произнесла Елене тихим напряженным голосом. «Сбрендивший старый развратник мог забыть о ее существовании на какое-то время. Но он вспомнит о ней в следующий же раз, когда увидит ее. Ты обещала отвлекать его?» Лицо Аримиллы стало угрюмым. Она раздраженно подтянула повыше свои перчатки для верховой езды. Она не получила то, чего хотела. Это для нее было большим оскорблением. «Если ты хочешь, чтобы тебя не одолевали поклонники, тебе следует держаться поблизости от меня, а не разгуливать, где попало. Что я могу поделать, если ты привлекаешь мужчин? И я ведь спасла тебя. Я еще не слышала ни слова благодарности за это». Ленни стиснула зубы так, что заболели челюсти. От необходимости делать вид, что она поддерживает эту женщину по собственной воле, ей хотелось кого-нибудь укусить. Ясно, какой ей уготован выбор. Либо написать Джареду, либо готовиться к длительному медовому месяцу со своим нареченным. Свет, она могла бы сделать выбор, если бы не была уверена, что Носин запрячет ее в каком-нибудь отдаленном поместье, даже если она смирится с его лапаньем и, в конце концов, забудет о том, что она там находится, и оставит ее там. Аремила, впрочем, настаивала на том, чтобы она соблюдала правила игры. Она настаивала на очень многом, что было совершенно невыносимым, однако ей необходимо было это вынести. Ничего, когда положение разъяснится, мастер Лунолд сможет уделить Аремилле несколько дней». Элене удалось изобразить извиняющуюся улыбку и заставить себя согнуть шею, словно она была одной из этих низкопоклонствующих пиявок, которые теперь поглядывали на нее салчностью. В конце концов, если она присмыкалась перед Аримиллой, это доказывало только то, что и другие имели на это право. От ощущения на себе их взглядов Элене хотелось хорошенько вымыться, Из-за того, что ей приходилось вести себя так в присутствии Ниан, хотелось кричать. «Вся благодарность, какая у меня есть, в твоем распоряжении, Аремилла...» Что ж, это не было ложью. Вся благодарность, какая в ней была, сводилась к желанию придушить эту женщину. Очень медленно. Ей, однако, пришлось сделать глубокий вдох, прежде чем она смогла заставить себя произнести следующие слова... Прости меня за промедление, пожалуйста. Очень горькое слово. Насин совершенно расстроил меня. Ты же знаешь, как отреагирует Джаред, если узнает о поведении Насина. В ее голосе при последних словах сверкнуло отточенное лезвие. Но эта дура только захихикала. Захихикала. Разумеется, я прощаю тебя, Эления, со смехом сказала она светлее лицом. Тебе нужно только попросить. Жарит горяч, не так ли? Ты должна написать ему письмо и рассказать, что совершенно довольна своим положением. Ты ведь довольна, правда? Можешь продиктовать письмо моему секретарю. И это так неприятно пачкать свои пальцы чернилами. Как ты считаешь? Конечно, я довольна, Аремилла. Как может быть иначе? На этот раз улыбка не вызвала у нее усилий. Эта женщина, несомненно, считала себя очень умной. Необходимость диктовать письмо секретарю Аримиллы исключала всякую возможность обмана, но она могла совершенно открыто написать Джареду, чтобы он не делал ничего без ее указания. И эта набитая дура будет считать, что Елене только повинуется ее приказу. Кивнув с самодовольной улыбкой, Аримилла подобрала поводье Тоже сделали ее прихлебатели». «Если бы она надела горшок себе на голову и назвала его шляпой, они все тоже стали бы носить горшки». «Уже поздно», — произнесла она, — «а я хочу выступить завтра пораньше. Повар Эделли Берин приготовил для нас превосходный ужин. Вы с должны поехать со мной, Еления». Это прозвучало так, словно она оказывает им честь, и у них не оставалось иного выбора, кроме как сделать вид, что так оно и было. Пленницы пристроились по обе стороны от нее. И Сильмейс, разумеется, Сильмейс, иди сюда. Внучка Насина переместила свою кобылу поближе, но не стала подъезжать к ремилье вплотную. Она поехала за ними чуть сзади, а толпа под Халимов держалась за ее спиной, поскольку их не пригласили ехать с ремиллой. Несмотря на пронизывающий ледяной ветер, забивающийся им в плащи, Некоторые из женщин и двое-трое мужчин сделали безуспешную попытку вовлечь девушку в разговор. Она отвечала им едва ли парой слов. Однако, поскольку поблизости не было верховной опоры, у которой можно было бы полезать руку, годилась и наследница, а может быть, кто-нибудь из мужчин подумывал и о женитьбе? По всей видимости, один-два из них были скорее чем-то вроде стражников, или, по крайней мере, шпионов, присматривающих, чтобы девушка не пыталась связаться с кем-нибудь из своего дома. Подобные люди находили это очень волнующим — прикасаться к граням власти. У Елене были свои виды на Сильвейс. Аремила тоже не видела никаких препятствий для разговоров, не сообразив даже того, что ее болтовня заглушается капюшоном и безумолку щебетала, пока они ехали в сгущающихся сумерках перескакивая с кушаней, которые сестра Лира собиралась предложить им на ужин, на свои планы относительно коронации. Эления слушала в вполуха, лишь бы не упустить подходящие моменты для одобрительных реплик. Если эта дура собирается простить тех, кто противостоял ей, да еще поклясться в этом, то Эления Сарант не будет говорить ей, что это глупо. С нее достаточно того, что приходится поддакивать ей, делая вид, что слушает. И вдруг одна вещь, сказанная ремилой ткнулась ей в уши, словно шила. — Вы с Ниан ведь не будете возражать, если вам придется сегодня переночевать на одной кровати. Не правда ли? Похоже, здесь не хватает приличных палаток. Она продолжала щебетать, но какое-то время Еления не могла расслышать ни слова. У нее возникло такое ощущение, словно ее кожу набили снегом. Слегка повернув голову, она встретила ошеломленный взгляд Ниан. Аремилла никаким образом не могла узнать об их случайной встрече, по крайней мере, к этому времени. А если даже и узнала, зачем ей предоставлять им удобный случай сговориться? Ловушка? Их разговоры будут подслушивать шпионы? Горничные Ниан или... или Дженни? Мир закружился, перед глазами поплыли черные и серебряные мушки. Елене казалось, что она вот-вот упадет в обморок. Внезапно она осознала, что Аремила спросила что-то непосредственно у нее, и ждет ответа с возрастающим нетерпением. лени отчаянно пыталась собраться с мыслями. — А, вот оно. Позолоченная карета Аремила. Что за нелепая мысль? Все равно, что ехать в фургоне лудильщика. «О, великолепно! Тебе приходят в голову такие чудесные идеи!» Польщенная улыбка Аремилы несколько успокоила Элению. «Эта женщина действительно была безмозглой дурой. Возможно, здесь в самом деле недостаточно пригодных для ночлега палаток, а более вероятно, что она просто считает, что ей уже нечего бояться, что они приучены». Элени оскалила зубы, тут же превратив оскал в жеманную улыбку. Но она отбросила все мысли о том, чтобы дать Тарабонцу возможность развлечь Аремиллу даже на час. После того, как Джаред поставил подпись, у нее оставался единственный способ расчистить дорогу к трону. Все было тщательно продумано и готово. Можно начать действовать. Единственный вопрос. Кто умрет первым? Аремилла или Насин?